Глава четвертая А потом наступило утро, и мы ездили верхом. Да-да, я умею ездить верхом, хотя тогда в первый раз сидел на спине у коня. Не знаю, почему это в Нангияле исполняется все, чего ты хочешь. Я мчался лихим галопом, как будто всю жизнь только это и делал. Вы бы посмотрели на Юнатана верхом на коне, когда он мчался с ветерком по долине вишен, и его увидела та, что приняла его за сказочного принца. Она сказала, что никогда его не забудет. Ах, когда он помчался во весь опор, так что волосы развивались, а потом перемахнул через речку, он и в самом деле был похож на сказочного принца. Он и одет был как принц. Нет, скорее как рыцарь. У нас в Рютер-Гордоне в шкафу было полным-полно одежды. Не знаю, откуда она взялась. Не такой одежды, какую теперь все носят, а рыцарской. Для меня там тоже нашлось много чего. Своё старое рванё я выбросил, просто смотреть на него больше не мог. Юнтон сказал, что мы должны одеваться, как подобает времени, в котором живем. А иначе люди вдали не вишен скажут, что мы чокнутые. Разве не говорил Юнтон, что здесь время костров и сказок? Когда мы ехали верхом, разодетые в богатое рыцарское платье, я спросил его, «Ведь правда мы живем здесь, на Ангияле, в ужасно древнее время?» «Вообще-то так можно сказать», — согласился Юнтон. «Для нас это древнее время, но, с другой стороны, можно назвать это время молодым». Он немного подумал. «Да, точно», — продолжал он. «Молодое, здоровое и доброе время, в котором легко и просто жить». Но тут глаза у него потемнели. «По всяком случае, здесь, в долине Вишен», — добавил Юнатан. «А разве в других местах все по-другому?» — спросил я. И Юнатан ответил, что в других местах все может быть совсем по-другому. «Как удачно, что мы попали именно сюда, именно сюда, в долину Вишен, где жизнь легкая и простая, как сказал Юнатан». что может быть легче, проще и приятнее, чем такое вот утро. Просыпаешься в кухне от того, что солнце светит в окно, птицы весело щебечут на деревьях, и видишь, как Йонатан тихонько ставит для себя на стол хлеб и молоко. Поешь, а потом идешь кормить кроликов и чистить коня. А потом садишься на коня и скачешь. Ах, да чего же здорово скакать по расистой траве! Роса сверкает и переливается над вишневым цветом, жужа кружат шмели и пчелы. Конь прямо-таки распластывается в галопе. А тебе вовсе не страшно. Подумать только, ты вовсе не боишься, что все это скоро кончится? Как кончается все хорошее? Но только не в Нангияле. По крайней мере, не здесь, в долине Вишен. Мы долго скакали по лугам, куда глаза глядят, потом потрусили по дорожке вдоль реки, вдоль всех ее изгибов и поворотов. И вдруг увидели в долине утренние струйки дыма над крышами домов. Сначала только дым, а потом и всю деревню со старыми домами и усадьбами. Мы слышали, как у коря клекут тухи, как лаяли собаки, как блеяли овцы и козы. В общем, всё было как и должно быть по утру. Деревня только что проснулась. На встречу нам по тропинке шла женщина с корзиной на руке. Она была не молодая и не старая, скорее пожилая, сильно загорелая, как все крестьянки, которым приходится работать на воздухе в любую погоду. Одета она была старомодно, как описывают в сказках. Вот оно что, Йонатан. Стал быть твой брат уже здесь. Сказала она и приветливо улыбнулась. «Да, он только что прибыл», — ответил Юнатан, и по его голосу можно было понять, как он этому рад. «Сухарик, это София», — добавил он, и женщина кивнула. «Да, меня зовут София», — сказала она. «Как хорошо, что я вас встретила. Теперь вы сами можете нести корзину». Юнатан взял корзину, не спрашивая, что в ней, словно привык это делать. «Ты верно приведешь нынче вечером брата в золотого петуха, чтобы все могли с ним познакомиться?» Спросила София. Юнтон пообещал взять меня с собой, потом мы простились с ней и поскакали домой. Я спросил у Юнтона, что это за золотой петух. «Это постоялый двор здесь в долине. Мы там встречаемся, когда нужно о чем-нибудь потолковать». Мне захотелось пойти с братом в этот самый золотой петух и поглядеть, что за люди живут в долине вишен. Ведь мне было интересно узнать всё о долине Вишен и Нангиале. Хотелось увидеть, всё ли здесь точно так, как мне описывал Йонатан. Между прочим, я кое-что вспомнил и решил тот же спросить об этом Йонатана. Йонатан, помнишь ты говорил, что в Нангиале с утра до вечера случаются приключения и ночью тоже. А я вижу здесь так спокойно, и никаких приключений. Йонатан засмеялся. Так ведь ты приехал только вчера. Не как ты об этом забыл? Дурашка, ты ещё и опомниться не успел. «Хватит на тебя приключений!» Я ответила ему, что вообще-то говоря, и Рютер Гордон, где мы теперь хозяева, и лошади, кролики, и все остальное, это уже само по себе удивительное приключение. «Зачем нам еще приключения?» Тут Юнтон посмотрел на меня как-то странно, словно ему было жаль меня, а потом сказал, «Знаешь, Сухарик, я хотел бы, чтобы все было так, как ты сказал, и ничего больше, потому что бывают приключения, которых лучше бы вовсе не было». Когда мы пришли домой, Юнтон выставил на кохонный стол всё, что было в корзине: хлеб, бутыль молока, горшочек мёда, несколько лепёшек. "Так это София нам приносит еду?" удивился я. "А я и не подумал, откуда она у тебя берётся". "Да, иногда она приносит еду", ответил Юнтон. "А всем бесплатно?" "Да, можно сказать, бесплатно. Здесь в долине Вишен всё бесплатно. Мы всем делимся друг с другом и помогаем друг другу, когда это нужно". А ты даёшь что-нибудь Софии? Ионтон снова засмеялся. Ясное дело, например, пошедённый навоз для её клумб с розами, и ухаживаю за её клумбами тоже совсем бесплатно. А потом он добавил так тихо или слышно: "Между прочим, я оказываю ей ещё кое-какие услуги". И тут я увидел, как он вынул из корзины что-то белое. Это была всего лишь небольшая свёрнутая в трубку бумага. Он развернул её и прочитал, что на ней было написано: на хмурился, словно ему это не понравилось, но он ничего не сказал мне, а я не захотел его расспрашивать. Я решил, что он сам скажет мне всё, когда захочет. В одном углу кухни у нас стоял старинный буфет. Первый вечер в Рюттергордене Йонатан рассказал мне кое-что про него. Он сказал, что в буфете есть потайной ящик, который никто не сможет ни найти, ни открыть, если не знает секрета. Я, конечно, тут же хотел посмотреть на него, но Йонатан сказал: "В другой раз. А сейчас пора спать". В тот раз я уснул и позабыл про это, а теперь вспомнил. Потому что Юнтон подошел к буфету, и я услышал несколько тихих, будто щелкающих звуков. Что он делал, было нетрудно догадаться. Он спрятал бумажный сверток в ящик, потом запер буфет и положил ключ в вторую ступку, стоявшую высоко на кухонной полке. Потом мы пошли купаться, и я нырнул с моста. Подумать только, я не побоялся и нырнул. Затем Юнтон смастерил мне удочку, такую же, как у него, и мы наловили рыбы. Правда немного, только чтоб хватило на обед. Я поймал одного большого окуня, а Йонтан двух. Дома мы сварили рыбу на очаге в горшке, подвешенном на чугунной цепи над огнём. После обеда Йонтан сказал: "А теперь, Сухарик, давай посмотрим, умеешь ли ты стрелять в цель. Это может пригодиться". Он повёл меня в конюшню, и там в отсеке для опрежи висели два лука. Я понял, что это Йонтан сделал их, потому что в городе он часто мастерил луки и стрелы для ребят во дворе. Но оба этих лука были больше и красивее тех, настоящие оружие. Мы повесили на дверь конёжные мишени и стреляли в цель до вечера. Вообще-то странный у меня брат. У него всё получается гораздо лучше, чем у меня. Но он делает вид, что всё это ерунда. Он никогда не хвастается, у него всё это выходит как бы само собой. Иногда мне даже кажется, он хочет, чтобы у меня что-то получилось лучше, чем у него. Когда я один раз тоже попал в яблочко, он так обрадовался, будто получил от меня подарок. Начало смеркаться, и Йонтан сказал, что пора отправляться в Золотого Петуха. Мы свестнули Грима и Фьялара. Они паслись свободно на лугу перед Рютер Гордоном. Но на наш свист тот же примчались галопом к алетке. Мы седлали их и не торопясь поехали в деревню. И тут я вдруг испугался и оробел. Я ведь не привык разговаривать с людьми, тем более с теми, кто живёт в Дангиале, и сказал об этом Йонтану. Что ты боишься? спросил он. Никто здесь тебя не обидит. Я знаю, что не обидят, а вдруг они станут надо мной смеяться? Я сам понял, что несу чепуху. С чего бы им надо мной смеяться? Но я вечно что-нибудь выдумываю. «Знаешь, я, пожалуй, буду теперь звать тебя Карлом», — сказал Юнтон. «Это больше подходит к фамилии Львиное Сердце?» «Скажи я им, что ты сухарик Львиное Сердце, а не поди, в самом деле станут смеяться. Ведь ты сам чуть не лопнул со смеху, когда я так тебя назвал. Да и я тоже хохотал». Ну, конечно, мне хотелось, чтобы меня звали Карл. Это имя куда лучше подходило к моей новой фамилии. Карл Львиное Сердце, громко сказал я, чтобы послушать, как это звучит. Вот скачет Карл и Йонатан Львиное Сердце. Я решил, что это звучит здорово. Хотя для меня ты всё равно прежний Сухарик, сказал Йонатан. Ты сам это знаешь, братишка Карл. Скорее мы въехали в деревню. Наши лошади Гылка ударяли копытами по камням мостовой. Найти постоялый двор было не трудно. Мы издалека услыхали смех и голоса людей, и вывеска с большим позолоченным петухом была видна издалека. Это был самый настоящий старинный трактир, а как их я читал в книжках. В маленьких окнах так приветливо светился огонь. Мне ужасно захотелось войти туда, ведь до сих пор я в трактирах никогда не бывал. Но сначала мы въехали во двор и привязали гривы и фьялора рядом с другими лошадьми. которых там было много. Правду сказал Юнатан, что в Нангияле без лошади не обойтись. Не думается, жители Долины Вишен все до одного приехали в тот вечер в трактир верхом. Там было не протолкнуться. Мужчины, женщины, ребятишки, вся деревня от мала до велика собралась в золотом петухе. Люди сидели, весело болтали, хотя маленькие дети уже спали на коленях у родителей. Как все обрадовались, когда мы вошли. «Юнатан!» послышались крики «Юнатан пришел!». Сам хозяин постоял во двора, рослый, румяный, довольно красивый человек, заорал, перекрывая шум. «А вот и Юнатан! Да нет, он не один! Да это братья Львиное Сердце! Оба два!» Он схватил меня и поставил на стол, чтобы все меня видели. И я стоял там, чувствуя, что краснее. Но Юнатан сказал, «Это мой любимый брат Карл Львиное Сердце, который наконец-то явился сюда». «Примите его ласково, так же, как приняли меня». «Да уж будь спокоен», — ответил хозяин и снова поднял меня. Но прежде чем поставить меня на пол, он на секунду прижал к себе, и я почувствовал, какой он сильный. «Мы с тобой будем добрыми друзьями», — сказал он. «Такими же, как с Юнатоном. Меня зовут Юсси. Хотя все называют меня «Золотым петухом», «К золотому петуху ты можешь прийти в любую минуту, не забывай этого, Карл, львиное сердце!» София сидела за столом одна, и мы с Юнтоном подсели к ней. Мне кажется, она нам обрадовалась, она ласково улыбнулась, спросила, понравилась ли мне моя лошадь. А Юнтона попросила прийти как-нибудь и помочь ей в саду. Потом она замолчала, и мы поняли, что она чем-то опечалена. Я заметила еще кое-что. Все сидевшие в трактире смотрели на Софию с почтением. А когда кто-нибудь поднимался или уходил, то кланялся ей, как будто она была важная персона, а я этого никак не мог понять. На ней было простое платье, на голове платок. Она сидела, положив загорелые руки на колени, как простая крестьянка. Что же в ней такого особенного, думал я. Мне было весело на постоялом дворе, мы пели разные песни. Одни из них были мне знакомы, другие я слышал в первый раз. И все здесь вроде бы от души веселились, но так ли это было на самом деле? Иногда мне казалось, будто их что-то печалило, так же, как София. Как будто они время от времени о чем-то задумывались, чего-то боялись. Но ведь Юнатан говорил, что жизнь в Далине Вишен легкая и простая. Чего же им тогда бояться? Правда, нельзя было сказать, что вид у них был все время уныл. Ведь они пели, смеялись, и вроде бы все были добры друг к другу. Но мне казалось, что больше всех им нравился Юнатан, так же, как это было у нас дома. И Софии, по-моему, им тоже нравилось». Когда же мы с Йонатаном собрались домой, вышли во двор, чтобы отвязать лошади, я спросил брата: "Слушай, Йонатан, а что ж такого особенного в Софии?" И тут где-то рядом с нами сердитый голос сказал: "Вот именно, что в ней особенного, я никак не могу понять". На дворе было темно, и я не мог разглядеть говорившего. Но вот он стал в полосу света, падавшего из окна, и я узнал его. Это был рыжеволосый кудрявый человек с небольшой рыжей бородкой. сидевший в трактире почти рядом с нами я обратил тогда внимание на то, что лицо у него было злое и что он не пел вместе со всеми. "Он такой?" спросил я Юнтона, когда мы выехали за ворота. "Его зовут Губерт", ответил брат. "И он прекрасно знает, что в Софии особенного". Мы поскакали домой. Был прохладный звёздный вечер, я никогда не видел сразу так много звёзд и таких ярких, и попробовал угадать, какая из них планета Земля. Но Юнтон сказал: Ох, земля. Она движется где-то далеко-далеко в космосе. Её отсюда не видно. Я подумал, что это всё же печально.